эрла кин нэнси дрю и знак вятых свечей глава 1 башня ой нэнси похоже ураган начинается нас дороги снесет воскликнула бес марвин «Ничего, попробуем удержаться», — возразила Нэнси Дрю, поворачиваясь к встревоженной подруге, сидевшей рядом с ней в автомобиле с открытым верхом. «Да, да», — вступила в разговор третий по имени Джордж Фейн. «Глядишь, на нас вот-вот дерево свалится. Ветер на что хочешь, поспорю, не меньше ста километров в час». «Нет такой тайны, Нэнси, ради которой стоило бы так рисковать». Бесс ее кузина задрожала. Три подруги направлялись в укромную гостиничку под названием «Витые свечи». Семейство Марвинов и Фейнов находились в родстве с живущим в ней очень старым человеком. Недавно разнесся слух, он исходил от соседей, случайно подслушавших разговор в гостинице, будто старика держат под замком в башенном помещении этого старинного дома. Бесс Джордж никогда там не бывавшие, попросили свою подругу Нэнси, симпатичную особу золотисто-каштановыми волосами, отвезти их туда, чтобы проверить слух. Если тут есть какая-то тайна для Нэнси, которую друзья любовно называют нашим детективом, это станет вызовом. Решено было, что о визите девушек в гостиницу ее обитателей лучше не оповещать. Мы едем повидать дядю нашей матери. Его зовут а Асоседния предложила свою версию Джордж. Вообще-то это его гостиница. Но еще несколько лет назад он отдал ее в управление одной супружеской паре, неким Джимметом. Деревья и кусты раскачивались на ветру, начавшимся совершенно внезапно, но уже сейчас завывавшим, как сирена. Порывы, поднимавшие столбы пыли и кучи листьев, силой били в борта машины. «Ого!» — вдруг вскрикнула Бесс. «Смотрите!» Невдалеке впереди начал заваливаться огромный вяз. Едва Нэнси ударила по тормозам, как дерево с оглушительным треском свалилось и перегородило дорогу. На какое-то время девушки застыли на месте, но, наконец, Бесс проговорила. «Что ж, придется возвращаться домой». «Не глупи», — ответила Джордж. «Вон гостиница. Ее уже отсюда видно. Можно пешком дойти». Нэнти подъехала вплотную к упавшему дереву. Оно укроет машину от разбушевавшейся природы. И все трое оказались на ветру, разом растрепавшим волосы и обжегшим щеки. девушка одолевал сон, но они крепко взялись за руки, перелезли через ствол упавшего дерева и зашагали к гостинице. Шли медленно, но в конце концов все же добрались до широкого газона, разбитого перед гостиницей. На стоянке было припарковано несколько машин, а ко входу в здание вела узкая подъездная дорожка. Гостиница представляла собой ветхое строение о трех секциях. В средней было два этажа и башенка с плоской крышей, боковые одноэтажные с такими же крышами. Из окон на первом этаже струился тусклый свет. В створчатом окне башни призывно мерцала большая свеча, едва дыша, Девушки влетели по ступеням на широкое крыльцо и буквально в тот же момент полил дождь. Бросив взгляд на припаркованные машины, Джордж с усмешкой заметила. «Любопытно. Что скажут водители, когда увидят на дороге дерево?» «Что-что?» — проворчала Бесс. «Разозляться, конечно». И добавила. «Но видок у меня, наверное». Она запустила пальцев во взъерошенные светлые волосы. Джордж, коротко стриженная брюнетка, заметила. «Поверь». Любая бы так же выглядела. Нас ведь едва не сдуло отсюда. Нэнти прошла вперед и открыла дверь. Девушки оказались в продолговатом холле, где источником света были лишь закрепленные на стенах подсвечники с большими витыми электрическими свечами. По обе стороны холла, слева и справа, арочные двери вели в комнаты с высокими потолками, где были расставлены столы, каждый с такой же свечой посередине. Сидевшие за столами гости с любопытством посмотрели на вошедших и тут же вернулись к трапезе. В проеме одной из дверей появилась женщина в черном платье, коротком с белыми оборками в фартуке, и направилась к Нэнси и ее подругам. «Добрый день!» — кивнула Нэнси. «Нам бы по чашке чая с корицей. Дождь переждать». «Садитесь, где нравится». Женщине было за пятьдесят. Вид у нее был уставший. «А причесаться есть где?» — осведомилась Нэнси. «Ступайте на лестничную площадку!» — кивнула женщина. «Туалет там!» Девушки поднялись по скрипучим ступенькам наверх и открыли дверь с надписью «Для дам». Они вымыли руки и привели в порядок растрепанные волосы. Из-за двери вдруг донесся сердитый мужской голос. «Ну, и куда ты со всем этим поперлась?» Нэнси, который во всем чудился намек на тайну, вернулась к подругам и прижала палец к губам в знак того, чтобы все сохраняли молчание. Ответил девичий голос, однако слов из-за сильного ветра почти не было слышно. «Ему сегодня сто исполняется, но я и подумала, что вы не будете против, если...» «Нет, это уж слишком», — рыкнул мужчина. «Отнеси поднос назад. Там только что три юные дамы пришли. Их надо обслужить. Ступай вниз да поживее». «Но ведь столетие же...» — запротестовала девушка. «Не смей перечить мне, я сам что-нибудь наверх отнесу попозже». Снизу донесся звон бьющегося стекла. Девушки вздрогнули и решили, что это окна под напором ветра не выдержали. Судя по быстрым шагам, мужчина побежал вниз по лестнице. Дверь в туалет заскрипела и медленно открылась. На пороге неуверенно затопталась девушка лет шестнадцати. Вид у нее был смущенный и испуганный. Чего она испугалась? Бури или мужчины? Как и на женщине, встретившей Нэнси и ее подруг, на девушке были черное платье и фартук с белыми оборками. Букет цветов и несколько тарелок с едой грозили упасть на пол. — Давай помогу, — быстро проговорила Нэнси. — Ой, кто вы? — испуганно вскрикнула девушка и немного подалась назад. Нэнси подхватила поднос, сунула его в руки опешившей Бесс, обняла за плечи дрожащую девушку и, провожаемая сочувственным взглядом Джордж и Бесс, усадила ее на диван. «Успокойся, успокойся», — проговорила она. «Кажется, ветер утихает. Может быть, все не так плохо, как кажется». Девушка послушно откинулась на спинку дивана. «Не так плохо», — пробормотала она и внезапно вскочила на ноги. «Ой!» «О чём я только думаю? Я... Мне надо бежать! Сию же минуту! Витые свечи!» «Витые свечи?» — повторила Нэнси. «Да, я должна помочь ему зажечь их. Темнеет!» Нэнси, Бесс и Джордж незаметно переглянулись. «Кому?» — спросила Нэнси. «Тому, с кем ты только что разговаривала?» «Нет, нет, тому, кто живёт в башне. Это чудесный старичок, но...» Девушка, не договорив, посмотрела куда-то в сторону и, помолчав, немного продолжил. «Чуть позже я спущусь и обслужу вас». Но задержалась, словно собираясь сказать что-то еще. Однако же промолчала. Не дождавшись продолжения, Нэнси представилась. «Меня зовут Нэнси Дрю, а это мои подруги Бесс Марвин и Джордж Фейн. Фамилии сыщица нарочно выговорила невнятно, чтобы девушка не сумела их запомнить и повторить. А я карл Виппу», — представилась официантка. Я должна делать то, что мне велят Джимми-ты. Не с руки мне тут болтать с вами. Надо идти работать, иначе... — Иначе что? — прервала ее Нэнси. — Никто и не заметит во всей этой суете, если ты опоздаешь на пару минут. — На твоем месте, Кэрол, — вступила в разговор Джордж. — Я бы все же отнесла под нос наверх. Тому старичку надо поесть. — Да я бы с радостью, — возразила карл но боюсь. Глаза ее расширились от страха. «Мне ведь запретили!» Перед Нэнси забрежила возможность побольше разузнать обо всём. «Может, это одна поднимается в башню?» «Да, но ведь под нос... С ним-то что делать? Еда пропадёт!» заговорила Кэрол. «Она ведь для мистера... Мистера Аса Сидни. Он живёт один в башне, и сегодня ему исполняется сто лет!» «Здорово было бы посмотреть на человека, которому сто лет!» Нэнси улыбнулась. «А мне так он точно заслуживает, чтобы его поздравили в такой день. По-настоящему поздравили». «Мистер Джеймит находит, что это слишком большой поднос», — сказала Кэрол. «Понимаете, мистер сини разрешил моим приемным родителям Фрэнку и Эмми Джеймит распоряжаться этой собственностью взамен на уход за ним. Боже, не понимаю, зачем я вам все это рассказываю». «Тебе не о чем беспокоиться», — твердо заявила Нэнси. Я заплачу за все, что есть на этом подносе, а сама отнесу его наверх и накормлю мистера Сидни. «Правда — Правда? — радостно воскликнула Кэрол. — Кэрол, ты где болтаешься? Прогремел снизу чей-то голос. — Ой, прошу прощения, но мне надо бежать. Кэрол, сломя голову, бросилась прочь. — Ну, ты молодец, старушка, — бодро проговорила Бесс. «Всегда найдешь возможность оказать кому-нибудь услугу». «Да, и кое-что разузнать», — добавила улыбаясь Джордж. «Мне тоже хотелось бы посмотреть на Ассу но, боюсь, мистер Джеймит что-нибудь заподозрит, если мы все трое к нему нагрянем». «И то верно», — согласилась Бесс. «Нэнси, может, одна сходишь?» «Ладно, девочки, но вас я постараюсь чем-нибудь занять». Бесс и Джордж... Сказали, что берут на себя свою часть расходов на ужин мистеру Сидни и спустились в столовую. Нэнси, держа поднос в руках, пошла наверх. На лестнице было темно, и раскачивающиеся ветви деревьев отбрасывали на стену причудливые тени. Дверь в мансарду была закрыта. «Самая подходящая декорация для пьесы с привидениями», — подумала Нэнси. «Но сейчас главный вопрос состоит в том, как мне постучать в дверь, если обе руки заняты. Она дошла до верхней площадки и остановилась перед тяжелой деревянной дверью. Сквозь щель внизу проникал тусклый свет, но изнутри не доносилось ни звука. — Так уж и быть. — Постучу ногой, — решила Нэнси. Прислонившись к косяку, она толкнула дверь, и та, на удивление, беззвучно отворилась. Нэнси увидела комнату, каких ей в жизни не приходилось видеть. Всего два квадратных метра, и стены сплошь покрыты свечами, десятками свечей, тускло мерцающих на сквозняке, возникшем из-за открытой двери. Понятно, что мистеру Сидни не было нужды ждать, когда Кэрол зажжет их. В комнате было тепло. В воздухе ощущался острый запах свечного жира. Посреди высокого сводчатого окна Прямо перед Нэнси горела огромная витая свеча, свет от которой и проникал сквозь щель входной двери. Состоявшего перед окном низкого широкого кресла поднялся очень старый, согбенный мужчина. Пламя свечи осветило его длинные белые, как серебро, волосы, рассыпающиеся по плечам. Белоснежная борода закрывала грудь старика. Нос ястребиной формы и косматые седые брови наполовину скрывали блестящие, на удивление, молодые глаза, внимательно взирающие на Нэнси. — Добрый вечер! — тихо поздоровалась Нэнси. — Я принесла вам ужин. Старик раскинул свои костистые дрожащие руки и выкрикнул глубоким, хриплым, срывающимся голосом. — Дженни, о, Дженни, ты вернулась ко мне!